глава 16 как я и говорил сержант сказал гарри гарднер папа весьма увлекался литературой так что его книги его собственные книги были выдумкой свэггер снова стоял на пороге кабинета Нильса гарднера обложенные книгами пещеры в которой известный деятель цру боссуэл 30 лет пытался писать романы в чем так и не преуспел боб видел также спокойно лежащую на столе красную девятку а на полках «Четыре керамических синишейки и картину с шестью зелеными вязами». «Но», — ответил Свегер, — «тут есть ускользающая связь. Кроме пистолета, которую называли «красной девяткой», я заметил еще четырех керамических синишеек и картину с шестью вязами. Мне кажется, что для него что-то значили эти числа. «Красный девять», «синий четыре» и «зеленый шесть». Возможно, они напоминали ему о чем-то. «Ух ты! Знаете ли, это примечательно». «Конечно, я тоже обратил на это внимание, и мне это показалось странным, однако в такую конструкцию я их точно не складывал. Это не в папином стиле, знаете ли. Он не был сентиментален. Синишейки же настолько безвкусные, что я решительно не понимал, зачем они здесь. Глянем-ка на картину». Сняв картину со стены, он протянул ее поглядеть Свейгеру, после чего забрал назад. «Как видите, рамка словно из магазина, все задаем. Посмотрим, что с самой картиной». Перевернув ее, Гарри отогнул четыре клапана из мягкой меди, удерживавших основу в рамке, и вытряхнул ее из рамки, отчего картина с шелестом спланировала на пол. Подобрав ее, Боб увидел, что она была сложена таким образом, что оставались видны лишь шесть вязов. Но в действительности это была иллюстрация из рассказа, напечатанного в редбуке, называвшегося «Золотовласая страсть». Развернутая, она демонстрировала приятного молодого человека, сдержанно обнимавшего красивую молодую блондинку на фоне леса. Подпись гласила «Ее волосы были прелестные, но только ли их любил Дэвид?» Автором значилась Агнеса Стентон Филлипс. «Боже милостивый, оказывается, это классическая пошлятина из пятидесятых», воскликнул Гарри, повернувшись к Суэггеру. «Вы явили мне такую странность моего отца, о которой даже я сам не догадывался. Что это может значить? Не связано ли это с чем-то в вашем отце, в его мыслях, с чем-либо, что вам известно?» «Ни с чем, я изумлен. К чему бы это?» Пистолет тоже по-своему странный. Вещи связаны с числами. Так что я подумал, не могут ли это быть радиопозывные, имена агентов, координаты на карте, цветовой код, что угодно, что могло быть связано с работой на разведку и каким-то образом навело бы нас на фальшивое имя, которое он изготовил для Хью Мичима. Другими словами, если понять этот пример, может оказаться, что он выведет на Хью, либо на другой пример, построенный по тому же принципу. Как-то так. «Понимаю, что связь здесь очень тонкая, но это все, что у нас есть. Тонкое или нет, но ваше восхитительное наблюдение выше моего разумения, сержант. Может оказаться, что за этим ничего не стоит, а ему просто нравились связы, синешейки и маузеры. Однако ни деревьев, ни маузеров он не любил. И в особенности он не любил синишеек, тем более керамических. В этом я могу вас заверить. Так что вполне возможно, что вы напали на след. Если и так, то мне не хватает ума, чтобы разобраться». Вот что я вам скажу. Можете спокойно покопаться здесь. Как я уже говорил, сам я все тут перерыл и могу заверить, тут нет порнухи, спрятанных записок от шлюх, расшифрованных приказов от его секретных хозяев в Кремле, киносценариев и вообще ничего интересного кому-либо, кроме сына. Однако даже его сын ничем не заинтересовался. Оставлю вас наедине с Нильсом Гарднером. Если найдете что-то, пусть оно придаст вам сил. Кофе, пиво, бурбона, вина, сэндвич... «Чего угодно?» «Нет, сэр. Туалетная дальше по коридору. Не стесняйтесь воспользоваться. Благодарю, мистер Гарднер». Боб остался наедине с разумом Нильса Гарднера, по крайней мере с его частью, и несколько устрашился этим. Кругом были книги, о большинстве из которых он никогда не слышал. Начав с верхней левой книги на верхней левой полке, это была смерть в семье Джеймса Эйджа, Он приступил к методическому извлечению каждой из перелистываем страниц в поисках вложений, закладок, подчеркиваний и чего угодно, проходя через полки от «А» до «Я». Дело заняло свыше трех часов, и, исходя из захватанного, потрепанного состояния томов, Своггер сделал вывод, что Нильс Гарднер воистину любил свои романы. Хемпенгуэй, Фолтнер, Достоевский, Толстой, Оруэлл, Диккенс, Вулф, Уэллс, Беллоу, Фридман, Голдинг, Бротиган, Пинчен. Фитджеральд, Крейн, флобер Камю, Пруст, Уортон, Спилен, Толкиен, Робинс, воланд Читал он страстно и всеохватывающе. Классика в издании современной библиотеки стояла рядом с чем-то вроде Джима Томпсона, Курта Воннагута, Джеймса Гульда Козинса, Ллойда С. Дугласа, Германа Вука, Бернарда Маламуда, Роберта Хайнлайна, Нормана Мейлера, Антона Мирера, Николаса Монсеррата, Джона Лекарра, Говарда Фаста, Ирвина Шоу, Роберта Руарка и Франца Кавке. Все занимали равные места на длинных полках от пола до потолка. Все дальше и дальше, и не было избавления от унылого труда снятия с полок, перелистывания, чтения пометок и постановки на место. Иной раз на пол падала давнишняя закладка, вкладыши с химчистки или чья-то деловая визитка, которыми менились, отмечал заслужившие его внимание места, где он прекращал чтение, либо особенно удачные строки. Наконец, Боб перебрал все, не найдя никакой странности, необычности или аномалии. Просто солидная коллекция читателя, вобравшая лучшие образцы и служившие его неудачной попытки написать длинную историю в прозе. «Как дела?» – спросил появившийся в дверях Гарри. «Полагаю, что я как следует попытался. Однако ни черта не узнал, кроме того, что и так знаю. Разве что к печали своей открыл целый мир непрочитанных мною книг. Меня эта комната в такое же чувство приводит. Я...» – он прервался. Наверное, это тоже впустую, но когда я сам тут искал всякое, я нашел одну отложенную в сторону книгу. Это не вымышленная история. Книга старая, первое издание. Мне показалось странным, что она вообще была у папы. Он держал ее в спальне на ночном столике под кучей журналов. Куда я ее дел Суэгер ждал, в то время как в голове Гарри разыгрывалась целая драма. Я отложил ее, чтобы оценить, поскольку посчитал ее ценной, но так и не... Тут его озарило. «Подождите! Я отнес ее на чердак, где хранятся старые папины костюмы. Раздать бы их!» Он повернулся прочь, и Суэгер услышал, как старый дом зазвучал эхом шагов на два лестничных пролета вверх и обратно. Гари вернулся с трофеем. «Малопонятная викторианская научная книга. Автор мне слегка знаком, хоть и не помню откуда. Он протянул увесистый том Бобу. Это были видения здравомыслящих людей Фрэнсиса Гальтена, весящие три тонны». Открыв титульную страницу, Сойгер увидел, что книга была издана в 1884 году. Тут закладку указал Гарри. Боб открыл старый том на странице, который Нильс Гарднер когда-то в прошлом придал особое значение, и оказался на развороте страниц 730 и 731, где находились комментарии Гальдена по поводу чисел и цветов. Избавлю вас от подробностей уикенда, и моего разговора с Лоном насчет его возможного участия. «Как вы уже могли догадаться, позже у нас состоялся еще один, более жесткий и драматический разговор, который я изложу в подробностях в свое время. В целом же, мы с Пегги прибыли к пяти, выпили по коктейлю и поехали вместе с Лоном на обед в загородный клуб, где все его знали и любили. Кухня была отменная, и Лон пребывал в добром духе. Я бы сказал, что интеллектуальные усилия в решении проблемы воодушевляли его». На следующее утро мы с ним вышли на стрельбище, где он показал мне приготовленные боеприпасы и винтовку, убедив меня в том, что все отлично сработает. Думаю, он догадывался, что за этим последует, и не выказал удивления курсам на который лег разговор. Лон был крупным человеком, потому и играл защитником. «Расспросите о нем гарвардских педиков». Он следил за весом и регулярно упражнялся с гантелями, однако ему всегда приходилось бороться с фунтами, липнущими к нему и обволакивающими его подобно туману. У него было угловатое американское лицо. Он носил круглые очки в тонкой оправе и коротко стригся, что в 1963 году каждый из нас сделал безо всяких вопросов. В одежде он предпочитал вельвет, крил и свитера с вырезом лодочкой, что делало его похожим на английского профессора. Впрочем, как у любого из нас в те дни». Вы были английским профессором в помятом спортивном пиджаке или продажником IBM в строгом черном костюме с черным галстуком. И никак иначе. Его лицо было настолько живым и умным, что частенько люди даже не осознавали его навечной прикованности к ненавистному стальному креслу. С коляской он справлялся чертовски хорошо и, возможно, даже был тем, кто для приведения себя в движение изобрел на колеса меньшего диаметра, нежели резиновая обода. Он мог и в гору заехать, и подняться или спуститься по лестнице, или даже банк ограбить. Однако коляска все же мучила его, я видел это. Жизненная сила разбивалась о ее стальную раму, жизнерадостность стояла на якоре его мертвой нижней половины тела, а его талант раздражался от неподвижности. Конечно, завербовать состоявшегося гражданина, пойти против всего, чему он научен, было нелегко, как оно и бывает обычно. Однако у меня были преимущества. Я знал, что он читает Липмана в пост, уважает Мюрроу в CBS и разделяет так называемые просвещенные идеи относительно негров и евреев. Так что пусть он и хотел бы сокрушить коммунизм, но не желал никого убивать во имя этого, и уж особенно миллиона ни в чем не повинных русских крестьян. В этом мы были схожи. Также он ненавидел, как и большинство людей из Лиги Плюща, генерала Уокера, бывшего частью долгой череды американских троглодитов, таких как Мартин Дииз, Джо Маккарти, Ричард Никсон, общество Джона Бёрча и Кук-Лукс-Клан, везде разыскивающих коммунистов и тем самым затруднявших нам борьбу с настоящими коммунистами, ненавидящих негров и желавших, чтобы они никогда не получили равенство перед законом и в возможностях продолжающих ненавидеть евреев и полагающих, что они тайно контролируют все вокруг. Людей, ненавидящих просто потому, что так их научили». Когда я изложил свои опасения насчет того, что правое давление Уокера может подтолкнуть неопытного и малодушного Кеннеди в очередную глупость, на этот раз трагическую глупость, и уверил Лона в том, что нет ни малейшей вероятности провала, выложив ему весь план, он, наконец, согласился. «Хочу заявить здесь и сейчас, что он не просил ни цента, не получил ни цента и не обсуждал ни один цент. Лон поступил так потому, что я убедил его в правильности этого шага, а он мне поверил». «Следовало спланировать передвижение и размещение, но тут я всегда блистал. Обычными средствами, сняв значительную часть черного бюджета, я купил все билеты в разных туристических агентствах, оплачивая наличными. Забронировал места в отеле «Адольфус» на липовые имена с 19 по 26 число, что несложно было сделать в докомпьютерную эпоху. Используя человека из серой экономики, оказавшего немало услуг разведки», и сделавшего нам троим поддельные водительские удостоверения, а также проследил, чтобы все было доставлено и ничто не было записано. Мне также следовало и о своей карьере подумать, так что я усердно работал на встречах, дополнял доклады и держал корда в курсе относительно дел по павлину. Я был занят, или по крайней мере создавал впечатление занятого. Меня волновало, как бы Кеннеди не сделал очередной ошибки, ввергнув нас в кризис, и устроив нам многие недели 18-часовых рабочих дней, пока шишки в Госдепартаменте не вырулят на дорогу подальше от всемирного ядерного пожарища. Думаю, что тем временем в середине ноября он был занят напеливанием бывшей жены Корда, Мэрилин, Энджи и еще кого угодно, кроме погинутой бедняжки Джеки, все время свободной от своей предвыборной кампании. Не было похоже, что у него много забот насчет чего бы то ни было, кроме своей карьеры. Этот голод его изгубил. Поездка в Даллас была строго политической и не имела ничего общего с его президентской работой. Как бы там ни было, я продал корду, выглядевшему мрачнее и отстраненнее обычного и, по всей видимости, заливавшему лишнего за воротник, в то время как его нос становился все краснее и больше, что собрался в очередную поездку по павлину, в этот раз, чтобы облегчить себе жизнь на юг. Замысел был в том, чтобы пробежаться по престижным школам Северной Каролины, такими как Дюк и Уэйт Форест, а также заглянуть в Университет Северной Каролины, проведя там недельку в поисках талантов. Почему-то северные каролинцы хорошо приживались в кругах престижной журналистики. Наверное, потому, что, будучи южанами, они не были слишком уж южанами. С моей точки зрения, добраться из Раули в Даллас и обратно было куда как легче, быстрее и менее утомительно, нежели из Далласа через Кембридж. Настал вечер, когда Лон, Джимми и я впервые встретились в качестве команды. 19 ноября 1963 года. Я взял на прокат джип «Вагоньер», и мы втроем тронулись из Адольфуса, роскошного отеля, залитого красным неоновым сиянием Пегаса на крыше соседнего здания «Магнолия Петролиум Компани» в патио, чтобы ознакомиться как друг с другом, так и с местом развертывания нашей операции. Поездка удалась. Джимми и Илон сразу же уловили волну друг друга, и без объяснений стало понятно, что Джимми будет человеком действия, ассистентом, правой рукой лона Сам же Лон будет стрелять, поскольку он художник, особенный талант, на котором все держится. Я же управляю всем, хоть и не явно, а скорее вдумчиво вынесенными суждениями, нежели прямыми приказами. Также я организую дело с точки зрения логистики и стратегии. Настрой был отменным. Как говорится, в команде нет я, и для нас троих так оно и было. Я вел машину, Лон был сзади. Это место было ему определено на всю неделю. А Джимми сидел со мной рядом. Далласские пробки не вызывали больших затруднений. Не могу припомнить многого о той поездке в пригород. Обычные признаки ранних шестидесятых. Но все в воздухе тех лет, времени года и места выглядело как-то светлее. На это не укажешь пальцем, поскольку и слов-то таких нет. Во всяком случае у меня. Но все было менее настойчивым и бескомпромиссным. А воздух наполняло больше света. Великий Набоков облег бы все это в два-три слова. Мне же остается только лепетать на эпитеты. Все выглядело так, словно Америка была слишком комфортным местом для основных, базовых признаков. И им следовало прийти позже, после событий, которые я сконструировал. Во время Вьетнама, во время великих демографических перемен, когда невежественное поколение встало на место отцов, победивших в войне. Но не сейчас, не пока еще. Все было мягче, светлее и тише. Даже и не знаю, как донести до вас это ощущение. Говори, память. Теперь я вспоминаю, как мы втиснулись на парковку в сорока ярдах за патио и сидели в машине, привыкая к месту. Мы тут будем стоять?» – спросил Лон. «Может, место не найтись?» «Я был тут двумя вечерами, и всегда место находилось», – ответил я. «Представить не могу себе, что вечером понедельника тут будет не встать». «Где будет другой парень, мистер Мичем спросил Джимми. «Видишь, переулок точно напротив ресторана. Я сказал ему занять позицию там, зайдя с другой стороны. Положим там деревянные ящики, чтобы он мог опереться. Расстояние еще промерим шагами, но я думаю, что тут ярдов 70. Мне нужно там быть. Этот парень просто придурок, так что я не уверен, как он справится. Если кто-то встретит его, если он растеряется, если будет неуверен, тебе нужно будет впрячься. Шлепок с собой у тебя...» Я имел в виду полицейскую колотушку, плоский и гибкий кожаный ремень с зашитым в него фунтом дроби. При некотором опыте можно было вырубить человека одним быстрым взмахом. «Конечно. Он мою задницу спасал чаще, чем я помню», — ответил Джимми. «Так вот, будет твой ход. Хлопотно, но мы не можем убивать обычных граждан. Нам нужно только вытащить Алика без шума. Ты видишь какие-то проблемы, Лон?» «У нас как в человеке, убившем Либерти Уэлланса, а я тут Джон Уэйн». «Настоящим убийцей буду я». «Должен сказать, Хью никогда не думал, что буду в роли Джона Уэйна». Мы рассмеялись. «Нам всем нравился Джон Уэйн. Технически же это легкий выстрел со стола. Однако я волнуюсь насчет отклонения. Похоже, что стрелять придется сквозь кусты. Если хотите, мистер Скотт, я наведаю сюда попозже ночью и аккуратно подстригу то, что мешается, так что волноваться не придется». «Отлично», — сказал я. Об этом я не подумал. И был очень рад, что всегда практичный Джимми сообразил. Потом наш подсадной скроется в переулке. Срежет между двумя домами, свернет направо, спрячет винтовку под мостом сорок пятой улицы, скинет галоши, поднимется на сорок пятую и поедет домой на автобусе. Справится он? Потому-то я и хочу, чтобы ты шел за ним на расстоянии. Возможно, что в темноте он со страху свернет у реки не в ту сторону, отчего окажется в милях от автобусной остановки. «В темноте все иначе выглядит. Ему положено было пройтись там в темноте, чтобы свыкнуться, но он настолько беспорядочный дурак, что я не могу быть уверен, сделал ли он именно так. За нос поведу его, если надо будет. Молодец, Джимми. Теперь пошли в патио. Сядем и отведаем их Маргарит. Так мы и сделали. Трое веселых убийц, хорошо проводящих время в патио-патио, которому в скором времени суждено было стать местом нашего преступления». Раз уж с делами этого дня было покончено, то нам оставался связующий аспект операции. Я прошелся по Текиле и заказал три водки с мартини, в чем меня поддержал Лон, хоть и бывший сторонником Бурбона». Джимми потягивал пиво, развлекая нас историями своих юношеских столкновений с сержантом О'Бенноном из пятого участка Бостона на севере города, района, бывшего скорее пригородом Дублина, нежели Бэкон-Хиллом. Рассказывал он в идеальном диалекте. «Вряд ли было на свете хоть что-то, в чем Джимми не был хорош». Проснувшись раньше всех, я доехал на вагоньере до района Алика, припарковался дальше по улице после его дома и стал ждать, пока он появится. Он, как обычно, опаздывал. Этот идиот успел вовремя только один раз в жизни, при убийстве ДФК. Я подождал, пока он свернет за угол к автобусной остановке и догнал его. Рядом не было никого, кто смог бы услышать наш русский. Доброе утро, Алик. Запрыгивай, подвезу. Он сел, и я тут же развернулся, чтобы не проезжать мимо остановки с ожидающими людьми, избегнув возможности обратить их внимание на то, что жалкого ли харви Освальда подбирает огромная американская машина. Крайне необычное зрелище. «Расскажи мне, чего ты достиг, алекс сказал я. Я запомнил план. Дважды ходил к патио. Прошелся там и привык к освещению. «Отстреляюсь отлично». «Отлично. В начале того вечера мы поставим там старые деревянные ящики». На них можно будет опереть винтовку, чтобы не было лишних сложностей. Я отличный стрелок морской пехоты. Мне было известно, что отличный стрелок в морской пехоте – нехитрое достижение, а на эксперта он так и не настрелял. Я полностью полагаюсь на тебя. Ты прошел по пути отхода, не потеряешься в темноте. Я беспокоюсь, как бы ты не сбился с пути по дороге домой, а то тебя арестуют, и ты запоешь, как канарейка. «Умру раньше, чем заговорю, товарищ», – ответил он в ярости. Ты можешь рассчитывать на мою любовь к социализму и рабочему классу, так что я вынесу любые фашистские муки, что бы они не придумали». «Отлично сказано. Такой дух нам и нужен». Ничего примечательного в дальнейшей дискуссии не было. Он был замкнут и не особенно интересовался тем, что будет дальше. Мы пробежались по деталям, но без особого оживления. «Не приходили ли из ФБР?» «Нет. Наверное, я наскучил агенту Ходси». «Как Марина?» «Отлично». Этими выходными увижусь с ней, Джун и младшей дочкой, Одри, и винтовку заберу. Проблем не будет вынести ее? Нет, сэр. А ведь когда выйдут новости, Марина увидит, что винтовки нет, и поймет, что ты все-таки убил его. Она ничего не скажет, заявил он, подняв кулак. Я в доме хозяин, так что девчонка... Он использовал странное русское слово «девушка», меня не предаст. Мы продвигались по уплотняющимся пробкам, следуя его указаниям, в сторону площади Дилли по Хьюстон-стрит уже за рекой. Через пару кварталов мы добрались до цели, и я впервые увидел место работы Алика с вывеской «Херц» на углу крыши. Не помню, уделил ли я внимание этому, поскольку в тот момент площадь Дилли и книгохранилище Техаса ничего не значили для меня, так что не стали откровением и не вызвали замирание сердца. Книгохранилище было большим уродливым зданием на краю муниципального парка, Ничем не примечательным кирпичным сооружением шести-семи этажей в высоту. Машины пролетали мимо, а все соседние здания были такими же обыденными, как и сам треугольный газон, являвший собой площадь Дилли. Я сожалею о множестве вещей, сделанных мною в несколько следующих дней. И в том числе, не в первую очередь, но все же среди них, о том, что я превратил такую соринку в глазу, как книгохранилище, в святыню, которой никогда не суждено быть снесенной. Вот здесь... Я сверну здесь, чтобы тебя не увидели выходящим из машины. Да, и план верни. Он залез в карман куртки и достал план. Единственную вещь, которой касались мы оба за исключением коробки с патронами. Я знал, что сожгу его при первой возможности. Высадив его на углу Мейн и Элм, я свернул налево и проехал в тени книгохранилища по слегка изгибающейся Элм в сторону троной эстакады, до которой было около 100 ярдов, миновав еще более известный травяной холм в 60-70 футах справа. Во все последующие годы я неизменно улыбался единственной улыбкой, которую вызвала у меня эта операция, глядя на толпы лунатиков, считающих, что этот маленький зеленый холм все объясняет. Найдя место для разворота, я снова вернулся на Коммерс и через десяток кварталов добрался до адольфуса. Позвонив оттуда Джимми и Илону, я условился с ними о сегодняшней ночной пробежки в реальном времени, чем мы и занимались последующие шесть ночей, с тем, чтобы свыкнуться с местностью, рисунком теней, ритмом уличного движения и разными степенями темноты, поскольку ночная погода менялась. После ужина в тот вечер я был спокойно счастлив. Ценою одного мелкого, бесполезного, уродливого человечешки я оказывал, как я думал, большую помощь своей стране. Своей неправоты я нисколько не ощущал, равно как и сомнений, колебаний и малодушия. Я собирался изменить историю. Проснувшись следующим утром, в среду 20 ноября 1963 года, я лениво добрел до двери номера, за который подобрал газету, вроде бы утренние новости. Еще до того, как сесть за чтение, заметил заголовок. «Объявлен маршрут автоколонны ДФК». До этого я не знал, что Джек Кеннеди будет в Далласе 22-го. По мере чтения я добрался до знакомых улиц, по которым приезжал вчерашним утром. Хьюстон-Элм. По Элм – по тройную эстакаду. И моментально сообразил, что мне дан шанс, равный которому немногие получали. Сами обстоятельства предлагали мне возможность, которая была не только логическим завершением моих размышлений, но и практически моральным обязательством. Кто бы отказался от такой возможности? Уж точно не Хью. «О, водка!» Столь верный друг и союзник, всегда помогавший мне, сердечно сопереживающий всем моим интересам и наивысшему счастью своим маленьким ферментированным картофельным мозгом. Заручившись тем, что водка на моей стороне и в моей крови, я приступаю к последнему акту, который сделает меня, теоретически, во всяком случае, гнуснейшим человеком в истории. Я убил принца-короля, овдавил божество наших мечтаний и открыл путь Арианасису, за что уж точно не буду прощен никогда. Да, и сделал сиротами двух малышек, настолько прелестных, что и сейчас больно. Плохой Хью. Хью, ты ублюдок. Водка, помоги немножко, пожалуйста. Я понял, что предстоит убедить трех людей слегка расширить операцию «Либерти Уолланс», поскольку вместо генерала Эдвина Уокера 25 ноября 1963 года мы будем стрелять в Джона Фитджеральда Кеннеди 22 ноября 1963 года, то есть через два с половиной дня, Тремя людьми были Лон Скотт, Джимми Костелло и я. Что же касается Алика, Лихарви Освальда, я знал, что эту жаждущую славы свинью не придется уговаривать. Идиот и сам будет рваться с цепи, как бешеная собака. Может, и сам вызовется, когда газету прочтет. Тут было все, чего мог требовать, и о чем годы мечтал его вонючий, засранный коммуняцкий мозг. С таким рвением его непременно убьют, а всех причастных посадят на электрический стул. Но я считал, что могу сдерживать его». Так что подправил план настолько блестящим образом, что даже он не мог бы его провалить. Сегодняшним вечером мне предстояло встретиться с ним на автобусной остановке. Что же касается меня, верил ли я сам в то, что собирался сделать? А если нет, как я убедил бы остальных? Тут я попытался применить диктаты неокритического подхода к вопросу этики, как если бы это была поэма, требующая наиведливейшего внимания к деталям, Незапятнанного биографическими отступлениями, высокомерием, сентиментальностью и траурной эмоциональностью. «Читай текст», — сказал я себе. «Текст и только текст». Вчитываясь, я пытался игнорировать очарование молодого президента, его жизненную силу, его прелестных детей, его странным образом красивую и красивым образом странную жену, его многих братьев, кузенов, сестер, родителей и кого угодно. Не место яхтам, футболу, кинозвездам узкопоместным политическим интересам, мы были демократы, все это исключалось. Линдон Джонсон, кем бы он ни будь, также исключался. Моё клиническое прочтение текста, которым был ДФК, свелось к одному вопросу. Каковы были его намерения относительно Республики Южный Вьетнам? Куба и кастра меня нисколько не волновали, а в Европе ничего серьезного не затевалось, если не считать мелких неважных маневров, выторгованной тут или там ракетные базы преданного шпиона или шантажированного министра. Всех подобных малозначащих в долгосрочном рассмотрении вещей. Но что насчет тех жарких краев, роскошных джунглей, горных пейзажей и маленьких желтых людей, которым от жизни не было нужно ничего, кроме того, чтобы им позволили спокойно выращивать рис, стоя в полях по колено в воде и дерьме? Вопрос стоял так. Втянет ли нас ДФК в большую войну? Если да, то кто будет воевать? Желтая мелочь, до которой ему, как и никому другому, нет дела, погибая на хоть сотнями и тысячами. Либо поколение выпускников колледжей, вряд ли мечтающих рисковать, воюя ради спасения далекой страны, чей взлет или падение им безразличны и умирать за которые определенно не стоит. Предоставленные сами себе, они ни в коем разе не проголосуют за спуск собак. Вьетконг явно не бомбил Перл-Харбор или тем более Уиннетку. Война произойдет лишь по воле самого ДФК, который изобретет причины послать туда войска, чем он уже и занялся. Я так и видел их, загорелых, подтянутых, короткостриженных, с прищуром тренированного военного профессионала, так называемых «зеленых беретов», жаждущих нюхнуть пороха на быстрой и победоносной, по их мнению, войне. Мне было известно, что их там куда больше, чем писала «Таймс», и что, несмотря на мой доклад и страстные доводы и возражения Корда в пользу невмешательства, В агентстве вот уже больше года имелись и такие, кто унюхал в охоте на Чарли в пижамах возможно серьезного карьерного роста. А по мне все это было дерьмом. Вьетнам был бесконечно более сложным местом, нежели подозревал кто-либо в Вашингтоне. А влезь мы туда. Нас втянет и понесет водоворотом лжи и опасностей, антропологических загадок и жестоких деревенских традиций. Наши враги опустят нас на свой уровень. Но даже не столько они опустят нас, сколько мы деградируем сами в противостоянии с ними. Я расценивал недавнее убийство Дьема, состоявшееся под нашей протекцией, как удвоение ставки в плохой игре. Мы понимали, что Дьем был насквозь коррумпирован, а его военщина была не способна выиграть войну, поскольку основной тактической задачей для полевых офицеров, генералитета и бюрократов из Сайгонской администрации будет наполнение собственных секретных банковских счетов в Париже. Мы решили напрочь вымести коррупцию и вдохновить новых, более молодых, Тренированных американцами и дружественных Америки Офицеров на победу в войне А окажись они не способны к этому Мы отправим туда больше, чем просто советников Целые дивизии и новую армию на вертолетах Которые и начнут генеральную резню Столь пугавшую Изенхаура сухопутную войну в Азии Количество возможных жертв нельзя было предсказать Наших, их, простых крестьян между огнями И ради чего все это? Одна костяшка на столе пусть и могущая вызвать эффект домино, также могла оказаться всего-навсего костяшкой на столе. Я попытался не брать в расчет все лишнее. Измена ДФК, что он среди многих прочих хвалял жену Корда, что он происходил из семьи столь же замкнутой, клановой и нарциссичной, как и Тюдоры или Гонаверы, что его героизм на Тихом океане был сильно преувеличен, что полицеровскую премию он получил за работу другого человека, что его отец оплачивал все выигранные выборы. Все это я попытался оставить в стороне. Сам не знаю, справился ли я. Но, наконец, я пришел к выводу, который и озвучил остальным. Первым делом я позвонил Лону. «Нет, Хью, не вариант». «Лон, пожалуйста». «Хью, еще слово, и я лечу в Ричмонд трехчасовым». Я дал разговору остыть в молчании и, выждав немного, продолжил слабейшим из известных мне предложений. «Позволь мне объяснить». «Я остаюсь при своем». Как только я газету увидел, мне сразу же стало понятно, как твой злодейский и жучиный мозг примется водить усиками, пожевать жвалями и потирать лапками, так что ясно, куда ты клонишь. Я знаю тебя лучше, чем ты сам себя знаешь, Хью. И в чем смысл слушать объяснения? Тут единственное объяснение. Ты думаешь, что сможешь запустить величайший переворот в истории. Выражаясь своим шпионским языком, ты зовешь это операцией, что тебя дискредитирует, все равно, что медика или ученого. Но это не более, чем высокомерие, Хью. Просто высокомерие. Лон, ты... Я знаю тебя, Хью. Я знаю. Раз ты решил уже, то чем тебя повредит выслушать аргументы? Уверяю тебя, тут никакой связи со мной, моими нуждами и чем бы то ни было. Дело в твоих нуждах, Лон. Я могу показать тебе, как дело связано с твоими нуждами, да так, что ты ясно увидишь свой долг. Неужто? Хью, ты просто ублюдок. За это мне и платят. «Ты не поверил бы, узнав, какие вещи я проворачивал. Пожалуйста, Лон, встреть меня в лобби в десять. Прогуляемся немножко». выдохнул он, обозначая капитуляцию. Я молча толкал коляску, направившись по Коммер-стрит не к югу, в сторону Дилли, а к северу, затем свернув к востоку на улице, которые уже не припомню. Было 20 ноября 1963 года. Солнце взошло, но настоящее утро, которое мы привыкли видеть в Новой Англии, еще не настало». «Листья на деревьях все еще зеленели, в позднем-то ноябре. Пройдя пару кварталов, мы добрались до небольшого парка, который, по всей видимости, был основан в честь некого известного техасца, одержавшего победу в битве, раздавившей мексиканцев или в чем-то подобном. Мы в агентстве так и делали. Если и не мексиканцы, то найдется еще какое-нибудь мелкое смуглое племя или кто угодно, вставший у нас на пути, и нужно было помочь разобраться с этим». Мы все же занимались имперским бизнесом, а мне платили именно за то, чтобы империя простояла долго и оставалась прочной. И кто бы ни встал против нас, бывало раздавлен. Так что если империя и падет, то не при моем дежурстве. Мы сели на солнышке. Следует ли сказать, что птицы пели, что легкий ветер дул, что солнце ярко светило, что мир был полон надежд? Может, так и было, не имея понятия. Выкладывай, черт тебя возьми. У меня не весь день потребовал лонг. У меня только один вопрос. Просьба, если быть точным. А потом я заткнусь. Он ждал. Наконец я спросил. «Лон, расскажи мне о кресле». «О чем?» «О кресле. Том, на котором ты сидишь. Стальном. Как на табличке сказано, произведено компанией медицинского оборудования «Риджуэй» Роуэй штат Нью-Джерси. «Не неси чушь. Я не говорю о таких вещах». «Нет, скажи мне. Ты чертов благородный римлянин, Лон. Я тебя тоже знаю». Ты страдаешь с честью. Никогда не причитал, никогда не слагал с себя следование кодексу. Стоический, величественный. Ни единой жалобы до конца. протестантская добродетель и западный героизм. Ты много смелее Джона Уэйна, Гарри Купера или... Они актеры, сказал Лон. Один мёрфи Невил Брандт, не помню. Парни, поднявшие флаг на Ивадзиме. Роберт С. Скотт, Корт Мэйр, Билл Морган, Джо Маккорнелл, майор Дарби... «Тут ничего общего со смелостью. Это практичность признания и покорности. Делай все, что можешь, с тем, что у тебя есть». «Скажи мне, Лон. Ты, наверное, никогда никому не говорил, может, даже себе, но мне скажи». Лон помолчал какое-то время и начал. «Ладно. Четвертый поясничный позвонок. Это отвратительно. Это воняет, и забавного тут мало. Однако это лучше, чем третий». Это лучше, чем любой из грудных, и гораздо лучше, чем любой шейный. Но все же отвратительно. У меня язвы на ногах, но я их даже не ощущаю, хоть на трусах пятна крови и гноя такие, что химчистка не берет, и я их выбрасываю. Я сру в памперсы, но даже не знаю, посрал ли. Так что приходится справляться с ними самостоятельно по вечерам у себя в комнате. Омерзительное занятие. Постоянно думаешь, не протекло ли? Не побеспокою ли я окружающих? Не случится ли такого унижения? Пролежни на спине иногда поднимаются выше четвертого позвонка в пояснице, от чего мне невыносимо больно. Иногда мне снятся ноги. Я помню, как ходил, вспоминаю эти ощущения и каким-то чудесным образом верю в это. но тут я просыпаюсь, мертвый ниже пояса. Это легко принять душой, особенно в семисотый раз. Папа мне снится в кошмарах. У него было такое выражение на лице за долю секунды до того, как накатил ужас от случившегося. Я заметил его, поскольку изогнулся назад, чтобы увидеть, что за херня случилась. Он стоял, а перед ним на земле лежала винтовка. Я думал об этом выражении. Улыбка? Это могла быть улыбка, да. Я не знаю. Было что-то вроде... как будто бы удовлетворение или чего-то похожего. Папа был великим, соглашусь. Пока он не умер, он делал все, что могло бы сделать мою жизнь проще потратил целое состояние, был со мной практически каждый день. Знаю, что он ненавидел себя за этот случай, что это забрало 25 лет из его жизни, но все же выражение. Отцовский страх перед узурпатором, неспособность скрыться за тем, кто заменит его. Какое-то время он молчал, собираясь с духом. Об этом он никогда не говорил. «Женщины», — сказал он. Не знаю, стоило ли иметь интимный опыт до потери сексуальной функции, и не было бы лучше потерять ее, будучи девственником, поскольку в таком случае тебе нечего помнить, и ты не знаешь, чего тебе не хватает. Тут у меня нет определенной позиции. Но я обоняю женский парфюм, вижу каньон между сиськами, вижу вверх их чулок, и это происходит постоянно, потому что при мне они не так аккуратны в движениях. Они знают, что я вне игры. Это не жестокость, просто такова их природа. Они любят пахнуть сексом, но поддерживают его до брачной ночи, чтобы убедиться, что ты появишься в церкви. Целый ритуал осторожности – мелькнуть, поддразнить, наклониться, скрестить ноги. И всего этого ритуала я лишен, поскольку без работающего болта я одна из девчонок. Вот так случается с нами, четвертыми поясничными. Так что я вижу сиськи и бедра постоянно, но при этом я все помню, и это сводит меня с ума. Я держусь на том, что зовется хваткой Янки, но я ненавижу все это. Ненавижу их, хоть и привык быть среди них Обонять их, видеть их улыбки, смешить их Зная, что мне всего одной вещи не хватает Но я всего лишь забавный кострат в коляске Мерен, очаровательный, но не способный удовлетворить И дать им то, чего они желают Детей и члена Так что, да, Хью, в коляске веселого мало Думаю, сейчас твоя развитая шпионская способность к наблюдению Усмотрела что-то, так что скажи Какое это имеет отношение? Лон, сказал я Кеннеди хочет отправить тысячи молодых американцев на войну, в которой мы не можем победить. Он хочет так поступить, потому что хочет переизбраться и вследствие этого не может уступить коммунизму. Мы собирались подправить эту проблему, устранив того, кто обвинял его в уступках коммунизму громче всех. А теперь я вижу, что у нас есть шанс не подправить проблему, а избавиться от нее, полностью стереть. Я навел тебя на разговор о коляске, в которой ты находишься постоянно, потому что тысячи парней вернутся с войны в таких колясках. По разным причинам, но все они будут жалеть о том, что их не убило совсем. Например, потому что у них не будет твоей силы, твоего героизма, твоей хватки янки, как ты ее назвал. У них ничего не будет, и они ничего не получат. Ты правишь в вооруженном мире благодаря своей способности к стрельбе. У тебя невероятные запасы ума, обаяния и воли, ничего не говоря о солидном личном состоянии. У этих же бедных ребят не будет ничего из этого, а только их коляски. Ты ненавидишь коляску, но выходишь за ее пределы. «У них же такого шанса не будет, Лон, и ты знаешь это. Кресла превратят их жизни в ежедневную пытку, вечную, неизбывную, длящуюся столько же, сколько продлятся их жизни. Вот почему я прошу тебя об этом, Лон. Не из своего высокомерия, а ради твоего. Убереги всех этих парней от их металлических колясок, надев публично, если нас схватят, или лично мантию цареубийцы, человека, убившего короля. Раз уж ты с коляской справляешься, то и с этим справишься легко». Он рассмеялся. «Приходилось слышать об аргентинском писателе Хорхе Луисе Баргесе?» – спросил я. «Нет, дальше Хмингуэя я не ушел». Он писал истории в форме вымышленных рассказов, догадки о разных вещах, изумительные в своей краткости и проницательности. В одном из них он заявил, что истинным Сыном Божьим был не Иисус, а Иуда. Христом мог стать любой, отмучиться и стать бессмертным. А вот для того, чтобы сделать возможным само распятие ценой предательства, нужно было иметь такую силу духа, которой мог обладать лишь Сын Божий. здесь ты был истинный героизм, истинная жертва, без которой ничего не состоялось бы. Да, он не знал Дня Крестных Мук, но навсегда обрек себя на боль презрения, изгнания и всеобщей ненависти. Вот где была сила. «По мне так звучит по-идиотски», — отозвался Солон. «Твой Борхес, как его там, не авторитет». Откуда ты знаешь, что избавляешь нас от войны? А этот техасец Джонсон не впряжется ли туда же? Не впряжется. Это демократ новой волны, закаленный в горнеле Вашингтона тридцатых годов. Ему не интересен военный авантюризм. Доказывать ему нечего. Он старик с кучей прислуги и страшной женой, который будет сидеть у себя в кабинете, перекачивать деньги в Техас своим дружкам по партии. Выдаст чего-нибудь неграм, за что Липман хорошо отзовется о нем. И будет строить плотины, магистрали и здания в свою честь. Пришпорит это все, как техасцы. Международные дела ему не интересны Я внимательно изучал вопрос. В заграничных делах он здравый, как Эйзенхауэр. А дома хочет быть новым Франклином Делана Рузвельтом. Джонсон и есть ФДР, которому не терпится. Так что в идиотский крестовый поход в болоте на краю мира он полезет последним делом. Слишком дорого. Так, а засада? Ты не знаешь даже, возможно ли это. Полагаю, что в тот момент я уже понял, что зацепил его». Одним духом Лон перешел от стратегии к тактике. Хоть он сам и не понял этого, но стратегию он проиграл. Остались лишь детали. «Мы совсем рядом, Лон. Решен вопрос с баллистикой. У нас лучший стрелок из винтовки в мире. У нас есть винтовка с глушителем. Самое совершенное орудие убийства в мире. У нас есть подсадной деятель, который возьмет, повторюсь, возьмет вину на себя. Несчастный дурак. И у нас есть лучший в Америке специалист по проникновению». А еще у нас есть ДФК, который послезавтра в половине первого проедет в открытом лимузине. Осталось одну вещь устроить. Такие вещи всегда должны быть под рукой у организатора. Нам нужно найти место в разумной близости от Освальда, откуда мы и выстрелим в тот же момент. А пока все будут заняты им, я укачу твою коляску, и тем же вечером мы будем запивать стейки мартини. Это не шутки, Хью. Убить человека, молодого красивого человека, и неважно какова причина, это не шутки». Он был прав. Моя дурацкая попытка смягчить момент все испортила. «Ну, тут я переиграл. Понимаю. Было глупо. Извинил он. Ты заслужил иных слов от меня. Конечно, мы не будем праздновать. Мы оденем трауру вместе со всей Америкой. Никогда не похвалимся сделанным и никому ничего не расскажем. Но тысячи или даже сотни тысяч жизней мы все равно спасем. Будь ты снова проклят, Хью. Насколько же ты напористый и убедительный!» Я поговорю с Джимми и поглядим, до чего он додумается. Если Джимми сочинит что-то реальное, тогда и прими решение. Если все еще не созреешь, что ж, отлично. Я в любом случае сделал все, что мог, и мы вернемся к вокеру, как и намечали сперва. На том мы остановились. Я снова толкнул коляску и отвез Лона в номер, где он прилег. Позвонив Джимми, ответа я не услышал. Он сел на автобус около книгохранилища, и я последовал за ним по длинному акведуку через реку Тринити обратно в Волк-Клифф сквозь дорожное движение раннего Далласского вечера. Меня интересовал не столько автобус, сколько те, кого он мог бы интересовать. Я высматривал черные форды-купе, возможно, с антеннами, машины людей правительства. Однако ни бюро, ни секретная служба не проявляла интерес к товарищу Освальду. Они, как обычно, спали на работе, и я практически слышал их храпение. Прибыв в район Алика, я поглядел вдоль северной Бекли, увидев, как он выбирается из автобуса и осмотрелся. Никаких других машин на улице не было припарковано, а двое мужчин, вышедших вместе с ним, ушли в другом направлении. Алик рассеянно шел в мою сторону, в вечернем свете, плохо различимый в деталях. Однако же, даже в немногих чертах, ясных в закатном солнце, его можно было узнать. Он напоминал персонажа Уолта Келли или Элла Кэпа, карикатурно угрюмый и враждебный, с неуклюжей, бросающейся в глаза, потрепанной фигурой. Все черты лица и тела словно притянуты усилившейся гравитацией, излучающей сигналы «Не подходи, или будешь застрелен!». Неудивительно, что у этого идиота не было друзей, и он всегда встревал в драки и жесткие споры. Мучитель тех, кто впускал его в свою жизнь и ничтожество, избивающее жену. Но все же он стал подшипником истории, что было в высшей мере странно и непредсказуемо. «Я зажег фары». Увидев это, он обратил внимание на знакомые формы ваганьера, подошел и сел ко мне. Тронувшись, я сказал. «Добрый вечер, Алик». «Добрый вечер, товарищ». «Я готов», — сказал он на ломаном русском. «В пятницу вечером я поеду в Фортворд и вернусь в понедельник утром с винтовкой для...» Алик прервал я его. «Как я понимаю, ты не читал сегодняшних газет и не говорил с коллегами на складе?» «Я читаю газеты днем позже. Так дешевле, я их из мусора беру». «А коллеги не стоят и...» «Ладно, ладно. Времени мало, а ставки высоки. Теперь слушай меня внимательно. Ничего не говори. Не реагируй и не кричи в радости. Ситуация в корне изменилась». Он повернулся и сказал «Я весь из ушей». Вероятно, это значило на его ломаном языке «Я весь слух», чему он не смог подобрать русского эквивалента. «Идиот, господи боже». Но все же я приступил к делу. В пятницу, в половину первого, автоколонна проследует перед зданием, в котором ты работаешь, Пайлом Стрит. В открытом лимузине будет президент Соединенных Штатов. Олег, одним выстрелом из своей винтовки ты можешь изменить историю. Это великая возможность. Настолько великая, словно сами законы вселенной благоволят моральности нашей попытки подтолкнуть прогресс. Олег, ты выстрелишь для нас? Тот ли ты человек, что был неспослан для этого? Я слышал, как у него перехватило дыхание, как он прочищает горло. «Смотреть ему в лицо у меня не было сил. Я знал, что увижу кавалькаду безумия, нарциссизма, жадности и амбиций, а мелкие глаза бусины будут гореть яростью. Подлецы всегда готовы убивать», — подумал я. «Товарищ», — наконец сказал он, перейдя на английский. «Боже мой, да, черт возьми, я всю жизнь этого ждал. Конечно. Я одним ударом изменю курс истории. Я покажу миру величие. «Успокойся, дурак», — сказал я. «Ты верещишь, как школьница». Держи себя в руках и слушай, понял? Да-да, конечно, согласился он, все еще по-английски. По-русски. Я настаиваю, что все обсуждение этого дела должно вестись на русском. Да, сэр. Такими делами мы занимаемся очень неохотно. Но мы не хотим, чтобы он послал войска вторгаться на Кубу или куда-нибудь еще. А он выказывает признаки нестабильности, недостатка суждений и откровенной имбецильности. Он слишком управляем и безрассудно амбициозен. У него нет моральных принципов. Искрит так, что может зажечь атомную войну. Его следует остановить, а вашу нацию должен возглавить ответственный лидер. «Алик, тебе следует понять, что нажимая на спуск, ты не уничтожаешь, а созидаешь». «Да-да, я понимаю». Естественно, он не понимал, а я попросту дурачился, швыряя последнюю гранату в свою же упорствующую оборону, споря с самим собой. «Алик, раз уж ты за это взялся, то сделать все нужно абсолютно четко». Мы обеспечим тебе отход, устроим место, чтобы отсидеться, и вытащим из страны. А потом доставим в Гавану, к Славе, где ты по праву займешь место среди борцов-революционеров. Примерно через год мы доставим к тебе жену и детей. Но мы гарантируем тебе это лишь в случае строгого следования условиям. Ты понимаешь? Я согласен, согласен. Я слышу. Если дойдет до этого, живым я не сдамся. Возьму с собой пистолет и погибну, отстреливаясь. У Мруза «нет-нет-нет». Я боялся, что этот идиот пойдет в разнос по Далласу, стреляя куда попало. Тебе нельзя брать пистолет, поверь. Я на ходу слепил подходящее вранье, чтобы отговорить его. Если ты убил президента по политическим мотивам, исходя из своих идеалов, какими извращенными они не находили бы их, то даже если тебя схватят как преступника, но все же будут уважать, в тебе увидят достоинство и смелость. А вот если при этом еще убьешь почтальона или домохозяйку, то станешь очередным негром-убийцей, чьей казнью на электрическом стуле даже его дети порадуются. Ты ведь не хочешь этого? Так что пистолет оставь дома и поклянись мне, что не причинишь вреда никому, кроме своей цели. Мы настаиваем на такой дисциплине, потому что мы не мясники, мы ученые-марксисты. «Да, сэр», — сказал он, — «расскажи мне, как ты поступишь». Он выложил весь расклад. Завтра вечером, во вторник, он съездит домой и заберет винтовку, разобрав ее, чтобы можно было спрятать и пронести в здание в бумажном свертке так, чтобы никто не обратил бы внимания. Он поднимется на шестой этаж, который обычно пустует, поскольку там просто хранится всякое. Расположится так, чтобы видеть Элм, проходящую через площадь Дилектора на эстакаде, и выстрелит в президента, когда тот будет проезжать. «Из какого окна ты будешь стрелять?» «Что?» «Из какого окна?» «Можно любое выбрать». Так какое же ты выберешь? Ну, думаю, из среднего. Почему? Оно посередине. Отличное объяснение. Ты гений. Где именно на Элм будет находиться президент в момент твоего выстрела? Это определяющий фактор в выборе окна. На месте будет поздно решать. Ничего хорошего не выйдет. В каком месте мне нужно выстрелить в него? Ты знаешь, как относительно улицы располагается здание? Я... я не знаю. Какое не выбери... «Ты идиот! Тебе нужно, чтобы он был ближе всего, двигаясь медленнее всего!» «Ответ даст тебе любая карта! В каком месте он будет ближе всего и замедлится при этом?» «Потому-то ты такой неудачник, Алик! Ты не думаешь, опускаешь все на самотек!» Он потупил взгляд, пристыженный, но тут я увидел, как его тупое лицо озарилось. «Бинго! Эврика!» «Когда он будет поворачивать? Поворот с Хьюстон на Элм очень крутой!» «Отлично!» Там поворот в 120 градусов. Машина длинная, так что пройдет поворот медленно, практически замерев. Он будет ясно виден с расстояния в 75 футов. Любой идиот попадет. Я не идиот, сказал он. Конечно, я ошибаюсь, но все... Какое окно, Алик? Угловое, ближайшее к нему. Если бы я планировал стрелять в него, когда он будет уже на Элм, то сдвинулся бы к следующим окнам, дальше по Элм. Замечательно, сказал я, радуясь тому, что он разгадал элементарную загадку. С чем, однако, не справились теоретики-конспираторы, следует добавить. И я мог заслуженно похвалить его, подняв боевой дух. «Выстрелишь, когда он будет рядом, практически замрет на месте. Единственный выстрел в центр груди. Ничего сложного». «Как рыба в бочке», — сказал он по-английски с жуткой ухмылкой. «После выстрела», — продолжил я наставление, — «у тебя будет совсем немного времени, чтобы скрыться. Полиция ворвется в здание через минуту». Бросай винтовку и иди, но не беги вниз по лестнице. Не схвати одышку, чтобы не глотать воздух. В глаза никому не смотри, но и не прячь взгляда, сохраняя нейтральное выражение лица. Выйди из здания и затеряйся в толпе. Снаружи будет хаос. Пройдись вниз по Хьюстон один квартал до угла Хьюстон и Пасифик. Там ты увидишь эту машину, хоть за рулем могу быть и не я, а кто угодно. Парочка, старушка, мексиканец, стиляга какой-нибудь. «Садись назад и ложись на пол, приготовься к долгой скучной поездке. Через несколько часов мы доставим тебя в безопасное место, где ты сможешь расслабиться, поесть и попить. На следующий день, вернее ночь, мы вывезем тебя из страны. Это будет серьезным испытанием и потребует выносливости, ответственности, внимания к деталям и послушания. верно Малик, хорошо? Ты сможешь?» Он ответил «Да». Я бы хотел, чтобы у нас было время для повторения, репетиции, стрелковой практики, всего такого. Ты сможешь попасть в несложную, практически неподвижную цель в 75 футах от тебя? Я хороший стрелок. Я не промахнусь, ответил он. Ладно, будем справляться тем, что есть. История почему-то выбрала тебя, так что тебе следует оправдать этот выбор. Я верю в тебя, Алик. Верю, как никто другой. Ты обязан мне. Ты обязан своей истинной родине. Ты обязан истории. Не подведи. Товарищ, клянусь, я оборвал его, так как мы уже миновали его дом и по-русски обнял его, унюхав своим резливым носом чопорного англичанина, которым я был и остаюсь, запах человека, редко утруждавшего себя гигиеной. Иди, малышалик, и стань героем. Он вышел, я же тронулся, оставив его позади. Вы думаете, давай, Хью, позвони своему другу Джеку Руби и подготовь вторую часть операции. Расскажи нам о Джеке. Как ты манипулировал им? Что у вас, старых друзей, было в прошлом? Что объединяло вас? Может быть, скрытое финансирование банд, а в особенности связь с трафикантами, через попытки покушения на кастра планируемые тайными службами во главе с великим кордом Мэйером? Ха, шутники вы, друзья. а джеки Руби и думать не следует, поскольку вы в бестолковости своей упускаете одну деталь из отчета комиссии Ворона. Джек отправлял деньги через Western Union одной из своих стриптизерш через 40 минут после объявленного времени перевода Алика в более охраняемое место содержания. В подвале полицейского участка он оказался только через час после объявленного времени перевода и не мог знать о том, что Олик еще в здании. И хоть об этом факте никогда не упоминают многочисленные теоретики-спекулянты, но он уничтожает любую возможность для Руби быть чем-либо иным, кроме случайной пылинки, занесенной ветрами истории. Для отчета же... Я никогда не слышал о Джеки Руби до тех пор, пока он не прикончил бедолагу Алика, положив конец истории. Полагаю, что это можно считать явным признаком благорасположения Фортуны к операции Либерти Уолленс, пусть и, вероятно, бессмысленным в итоге. По правде, я собирался создать Освальда полиции, предполагая, что в конце концов его казнят на электрическом стуле. Не думаю, что это имело большое значение. От его личности, хоть я и не психиатр, но вполне изучил его и побыл с ним рядом, отчетливо несло саморазрушением. Он был ненормальным изначально, душевное расстройство влияло на всю его жизнь. Внешними проявлениями были его безрассудство, склонность к эксцентричным выходкам и поведению, недостаток внимания к деталям, небрежность во всех аспектах жизни. Он постоянно воевал, причем главным образом с самим собой. Полагаю, что где-то глубоко в себе он ненавидел своего исчезнувшего отца и свою вульгарную, неорганизованную и гнетущую мать. Ненавидел себя самого за вечную некомпетентность, полную неспособность увлекать собою людей и интеллектуальную посредственность. Он боготворил коммунизм, не зная ничего о нем, и едва ли не важнейшей его чертой была мелодраматическая жажда признания. Думаю, что его не заботило даже, будет он жить или умрет. Он рисковал жизнью ради исполнения своей насущнейшей потребности стать, наконец, кем-то, перестав быть всеми презираемым маргинальным неудачником. Для него не было разницы, будут ли его любить или ненавидеть, «Возможность сделаться темой, обсуждаемой всем миром, была для него афродизиаком, которому его, еле дотягивающий до среднестатистического уровня разум и неорганизованные умопомешательства, не могли противостоять. Существуемый или нет, он все равно стрелял бы тогда. Но самым важным, я полагал, то, что в случае ареста он совсем свихнется под оказанным давлением и окажется неспособным изложить свою правду». Сперва он возьмет все на себя и будет стоять на том долгие месяцы, поскольку жаждет славы и печальной известности. Наконец, он поведает им правду, как он ее представляет себе. Его завербовал советский агент, подготовивший и научивший его ради расправы с генералом вокером в последний же момент сменивший цель на президента, поскольку подвернулась такая возможность. ФБР должным образом проверит эту байку и не найдет никаких улик. Никто не вспомнит, что видел Алика рядом с этим агентом, а кто-то за таким же, как мой столом в Ленглии, «Может статься, что это я окажусь я», получит задание выяснить, была ли тут возможность советского вмешательства. Спустя год работы с источниками, связями, сетями, отношениями, проникновением и анализом он напишет отчет о том, что кроме попыток этого идиота в сентябре получить визу в русском посольстве в Мехико, нет никаких записей, следов и слухов о советских контактах с Освальдом. Если же Освальду покажут фотоальбомы известных агентов с тем, чтобы он узнал таинственного наставника – и это ни к чему не приведет, поскольку я гораздо больше был похож на Дэйва Гарда или Кингстон Трио, нежели на Василия Психолодского, штатного киллера КГБ. Пройди все гладко, не окажется никаких вещественных улик, таких как отпечатки пальцев, следы, взломанные замки, ничего необычного или сомнительного. Решающим же доводом станет баллистика. А она, как я объяснил, укажет на его винтовку и ни на какую другую. Он растворялся в тенях по мере моего удаления». После этого я повидал его еще один раз, перед самым началом нашего плана. Мне предстояло увидеться с Джимми в Адольфусе, чтобы убедить его и окончательно выстроить великий план. Вернувшись в отель, я не был удивлен тем, что Джимми ждал меня в лобби. «Привет, мистер Митчем», — сказал он, вставая и улыбаясь своей ирландской улыбочкой. «Как насчет угостить вас выпивкой?» «Отлично», — согласился я. И словно двое коллег-приятелей по оклахомскому производителю пылесосов, мы направились в темный мужской бар, а не в знаменитую столетнюю комнату Адольфуса, где пила Розмари, Джиджи или Марианна. Мы нашли стол подальше от остальных выпивающих, заказали себе яду и дождались, пока отойдет принесшая его девчонка. Ради отчета, в те времена в Техасе были безумные законы об алкоголе, так что нам следовало вступить в клуб, чтобы нам принесли наши бутылки. «Итак, Джимми», — сказал я, — «я пытался связаться с тобой». «Ты уже говорил с Лоном?» «Еще нет. Я подумал, что сегодня мне следует дать вам двоим договориться. Как раз подходящее время для небольшого перерыва». «Так и было. Из твоих слов я вижу, что ты все понял. Так что я хочу изменить природу, но не цель миссии. Те же принципы исполнения, но иная цель». Лон, говоря откровенно, не так уж уверен. Он еще не подписал предложенные мною, как и ты. «Собственно, если вдуматься, я и сам не вписался». Но все же никуда не деться от того, что это можно сделать, и я думаю, что это нужно сделать, поскольку мы попросту разовьем изначальный замысел. Тебе предложить лучший товар за 9.95, или хватит дешевого варианта за 4.95? Уже поздновато, а я еще не ел, так что полагаю, версии за 5 баксов должно хватить. Мистер Митчем, не утруждайтесь, я все понял. Раз вы говорите, что это надо сделать, я это сделаю. Лояльность. Вы и ваша контора. Вы вытащили меня из тюрьмы и дали новую жизнь, в которой я делаю то, с чем лучше всего справляюсь и делаю мир чуть лучше. Никогда бы не подумал, что у меня будет дом в пригороде и два сына в частной школе. Так что с вами я поплыву хоть на край света, хоть в пекло, что раньше настанет. Ты хороший человек, Джимми. Кроме того, я ненавижу таких дворян ирландцев. Вечно выпендриваются и ведут себя так, словно они не копались в торфяных болотах, так же, как и остальные из нас». Мой отец ненавидел их, и его отец до него ненавидел их еще сильнее, чем англичан. Вы радуете старика так, что он улыбается с небес. Джимми, раз ты с нами, уверен, что все у нас получится. Уж мы-то можем. Знаете, что я делал сегодня? Конечно, нет. Я разглядел повнимательнее здание, что зовется «Далтикс». Знаете, почему такое название? «Даллас, Техас?» «Текстиль Далласа. Сердце текстильной торговли штата». Офисное здание. Целая куча офисов. Таких сто штук в каждом городе Америки. Внутри сплошные столы, телефоны и секретарши. Что еще нужно, чтобы в Америке деньги сделать? Разве что деловая хватка. Так вот, к зданию следует присмотреться. Оно находится позади книгохранилища Техаса по Элм-стрит. И там порядка 20 офисов, из которых хороший вид на Элм-стрит под тем же углом, что и из книгохранилища. «Джимми, ты меня обгоняешь!» Вы же меня знаете, я природный безобразник. Есть еще несколько зданий на площади, которые дадут мистеру Скотту годный угол. Однако далтекс единственное, откуда угол будет всего на несколько градусов разниться с книгохранилищем. Я не вижу другого места, откуда можно было бы все провернуть без риска. Слишком большого, по моему мнению, риска, что кто-то сообразит насчет нашего присутствия. Тут будет расследование до задницы и выше». Соберутся все национальные эксперты и лучшие техники бюро, так что если что-то будет не так, они унюхают. Всплывет что-нибудь такое, о чем мы никогда и не слышали, вроде следа выброса артериальной крови, растяжек на коже или прохового пятна, а то и вообще субатомного уровня, до чего и диктрейси не додумался бы. Так что нам нужно свести к минимуму все, что отличает нашего стрелка от свекнувшегося красного. Это не генерал Уокер. Эта задача гораздо хитрее, но и интереснее». Что я люблю, так это соревноваться с лучшими. Рад, что ты так завелся. Нам нужно войти в здание, найти стрелковую позицию и потом выйти. Все за несколько минут, причем на выходе там будет паника и крик. Будет нелегко. Думаю, снимать офис уже поздно, да мы и не знаем, есть ли свободные. Кроме того, мы привлечем внимание, если свяжемся с управляющими и внесем депозит завтра. Нет, они и сегодня откажут. «Есть ли там туалеты или пустующие офисы, где мы можем устроиться?» «Нет туалетов, босс. Туалеты всегда по внутренней стороне коридора располагаются, потому что так можно снять больше арендных денег на офисах с окнами. Я видел один-два пустых офиса, но нельзя сказать, будут ли они пустыми послезавтра. Это нелегко. Мы же с тобой двое умников. Я вижу, что у тебя уже глаза сверкают. Ты что-то придумал?» «Так и есть, босс», — сказал он со своей негодяйской улыбкой, после чего изложил свой план».